Глава 6. Вблизи Эсмонт Хаддок, в полном соответствии с описанием, полученным от Китикета, действительно смахивал на греческого бога. Так что понятна озабоченность влюбленного, чьей невесте угрожала очутиться под сенью роз в обществе подобного кавалера. Эдакий ладный, прямой. Сейчас, правда, он развалился на стуле, но, я говорю, вообще...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 И ответил, — я тоже. Вернее, нет, не так. — Понимаю. — Очень смешно, — сказал Эсмонд Хаддок. Он снова налил себе и, должно быть, при этом заметил мой страстный жадный взор. Наверное, вот так голодный волк разглядывал бы встречного русского крестьянина. Эсмонд Хаддок вдруг встрепенулся, будто спохватился, что поступает не совсем по правилам.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 Не помню, чтобы я когда-нибудь раньше с первой встречи проникался к кому-нибудь такой симпатии. И поэтому, коль скоро ему пришла охота поделиться со мной своими заботами, пожалуйста, я готов слушать, как хороший бармен давнего ценного клиента. Я потому упомянул дни для наших душ суровых испытаний, что как раз с такими днями я сам сейчас столкнулся. Моя душа охвачена терзаниями, знаете ли. Еще, Портвейна, благодарю. Оказывается, это хитрая штука. Начнешь пить и входишь во вкус. Так почему же твоя душа охвачена терзаниями, Эсмонд? Ты не возражаешь, чтобы я звал тебя Эсмондом? Мне самому тогда же больше нравится. А я давай буду звать тебя Гасси. Такое неожиданное предложение, естественно, поразило меня самым неприятным образом, так как, на мой вкус, из всех мыслимых имен хуже Гасси нет. Но я тут же спохватился и сообразил, что в роли, за которую я взялся, приходится испытывать наряду с радостями также и огорчение. Мы осушили стаканы, и Эсмонт Хаддок наполнил их снова. Королевское гостеприимство, я бы сказал. «Эсмонт», — говорю. Я бы сказал, что ты по-королевски гостеприимный хозяин. — Спасибо, Гасси, — отвечает он. — А ты по-королевски любезный гость. — Но ты спрашиваешь, почему моя душа охвачена терзаниями? Я тебе отвечу, Гасси. — Только сначала я должен сказать, что мне нравится твое лицо. — На это я заметил, что и мне его лицо тоже нравится. У тебя лицо честного человека. — Продолжал он развивать свою мысль. Я сказал, что у него тоже. Я с первого же взгляда понял, что такому лицу можно доверять. То есть ты внушаешь мне доверие. Ну, ясно. А то бы в противном случае я бы тебе ни почем не доверился, если ты меня понимаешь. Дело в том, что сказанное мною тебе не должно пойти дальше Гасси. Не на полшага, Эсмонт. Так вот... Причина, по которой моя душа охвачена терзаниями, состоит в том, что я всеми фибрами моего существа люблю одну девушку, а она дала мне отставку. У любого душу охватят терзания, разве нет? Еще бы! Ее имя... Но, разумеется, называть имена я не буду, конечно, это не по-джентльменски, ясное дело. «Просто скажу, что ее зовут Кора Перебрайт, Кора-коротышка, как называют ее близкие. Ты, естественно, с ней не знаком. Помню, когда я упомянул, что ты приедешь сюда, она сказала, ссылаясь на общих знакомых, что ты первостатейный обормот. И в сущности псих ненормальный, хотя сама она тебя никогда в глаза не видала. Ты, правда, можешь знать ее по фильмам, В кино она известна под именем Коры Старр. Видел ее? А как же! Ангел в образе человека ты не находишь? Без сомнения. Вот и я так думаю, Гасси. Я влюбился в нее задолго до того, как мы познакомились. Я часто ходил на фильмы с ее участием. И когда старик Перри Брайт сказал как-то, что к нему приезжает племянница и будет вести его дом, и что она из Голливуда, я спросил, вот как. «Кто же это?» А он ответил, «Кора Старр». Я едва на ногах устоял, Гасси, поверь. «Верю, Эсмонт, конечно верю». «Продолжай же. Ты меня страшно заинтриговал». Вскоре она приехала. Старик Перри Брайт нас познакомил. Взоры наши встретились. «Ну, ясно». и не прошло и двух дней, как мы переговорили и пришли к общему мнению, что мы родные души. Но потом она дала тебе отворот-поворот? Да, потом она дала мне отворот-поворот, но вот что я тебе скажу, Гасси. Хоть она и дала мне отворот-поворот, все равно она путеводная звезда моей жизни. Мои тети... Еще портвейна. Благодарю. Мои тети Гасси постараются заморочить тебя баснями, что будто бы я люблю мою кузину Гертруду. Не верь ни единому слову. Вскоре после того, как Таратора дала задний ход, я поехал в Бейсингсток и пошел там в кино. И в том фильме был один малый, что был отвергнут любимой девушкой. А он, чтобы она подумала хорошенько, и пересмотрела свое решение, начал увиваться за другой, старался возбудить в ней ревность. Вот именно, по-моему, не глупая мысль, очень даже не глупая. И я подумал, если я начну увиваться за Гертрудой, возможно, коротышка еще передумает. И стал увиваться. Понимаю. Рискованное, однако, дело, а? Рискованное. Что, если ты перестараешься окажешься чересчур обаятельным? Ведь ты разобьешь ей сердце. Кому? Коротышке? Да нет, своей кузине Гертруде. О, с ней все в порядке. Она влюблена в коротышкиного брата. Сердцу Гертруды опасность не угрожает. — Может, выпьем за успех моего предприятия? Как ты считаешь, Гасси? — Блестящая мысль, Эсмонт. Я был, как вы легко поймете, страшно доволен. Грозная тень Эсмонда Хаддека больше не висела над жизнью Китикета. Китикету незачем беспокоиться из-за прогулок среди роз. Можно безо всяких опасений хоть на целый день выпустить Эсмонда Хаддека в Розари, где пребывает Гертруда Винкварт, и не опасаться никаких последствий. Я поднял стакан и осушил его за счастье Китикета.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 что произведение, вышедшее из-под ее пера, будет, безусловно, не ахти. Слушай, вдруг говорит Эсмонд Хаддок. Давай сейчас пройдем все вместе по моей песне, а? С большим удовольствием. Только сначала еще по глотку. Да, сначала еще по глотку. Благодарю. Эсмонт Хаддок осушил стакан. «Запев не будем трогать, там всякая чепуховина».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 Он опять набычился, как надутая лягушка. «Охотники трубят врага через канавы из стога. Пались ему следу, трубите победу! Алло, алло, алло!» Я прикинул на глазок. Первые две строчки приемлемы. «Стога-рога» — вполне сносно. «Молодчина, Шарлотта» — не подкачала, но дальше не годится. «Тебе не понравилось?» «Слабовато».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 На недосягаемую высоту. И он просто не знает, как меня благодарить. Потрясающе! Я надеялся, что тебе понравится. Как это тебе удается сочинять такое? Да, так как-то, знаешь ли, само в голову приходит. Может быть, теперь пройдемся по всей авторизованной версии, а, старина? Да, никогда не откладывай на завтра, дружище.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 — Ну что ж, мы ждем тебя в гостиной. Хорошо, тетя Дафна. — Гертруду надеется, что ты сыграешь с нею в трик-трак? — Конечно, тетя Дафна. — Если, разумеется, ты способен сейчас играть. — Как же, как же, тетя Дафна? И он, понурив голову, поплелся вслед за нею вон из столовой. Я хотел было пойти следом, но старая гусыня властным жестом преградила мне дорогу. Сходство ее с Олесом Бири заметно усилилось. И я подумал, что жизни несчастных девчонок, которым выпала доля обучаться под присмотром беспощадной Винкварт, подобно полуторамесячному сроку на острове Солнечного Дьявола. Раньше я считал, что в школьном мире ближе всего к покойному капитану Блаю с Брига Баунти стоит наш преподобный Обри Абджон. но теперь убедился, что рядом со свирепой старухой Винкворд. Он просто жалкий приготовишка. — Агастус, это вы привезли огромного лохматого пса? — задала она мне вопрос. — Вам станет ясно, как подействовали на меня головокружительные события в Деверил холле когда я скажу, что в первую минуту я совершенно не понял, о чем идет речь. — Пса? — Сильверсмит говорит, что он ваш. — Ах, ну да! — спохватился я, когда память возвратилась на свое седалище. — Конечно, конечно! Разумеется! — Вы имеете в виду Сэма Голдвина? Но только он не мой. Его владелеца коротышка. — Кто? — Коротышка Перебрайт. Она попросила меня взять его на пару дней». При упоминании коротышкиного имени, как и раньше за обедом, у леди Дафны занялось дыхание и громко лязгнули зубы. Было очевидно, что кора не пользовалась в Деверилл-Холле любовью широких масс. «Вы с мисс Перебрайт близко знакомы?» «О, да, вполне», — ответил я. И только тут сообразил, как это плохо согласуется с тем, что коротышка сказала Эсмонду Хаддаку. Но его, к счастью, уже среди нас не было. Она немного опасалась свалить животное на голову своему дяде без предварительного вспахивания, как говорится, поскольку он нельзя сказать, что уж такой собака люб. Вот она, пока то дасе и спихнула его мне. Сэм в конюшне. «Нет, он не в конюшне». «Значит, Сильвер Смит ввел меня в заблуждение. Он сказал, что распорядится поместить животное в конюшню». Он и распорядился поместить его в конюшню. Но оно убежало и только что, как полоумное, ворвалось в гостиную. Я почувствовал, что здесь требуется утешительное слово. «Сэм Голден вовсе не полоумный», — заверил я леди Дафну. Он не относится к числу наших светлых умов, но совершенно нормален. А в гостиную ворвался, потому что рассчитывал застать там меня. Он воспылал ко мне бурной страстью и считает зря потраченной каждую минуту, проведенную вдали от меня. Так что, как только его привязали в конюшне, он принялся грызть веревку, чтобы вырваться на свободу и отправиться на поиски. Довольно трогательно, я бы сказал. Но леди Дафна всем своим видом показала, что отнюдь не разделяет моего умиления. В ее взоре блистал огонь антисемизма. Во всяком случае, это было крайне неприятно. Ввиду того, что вечер такой теплый, двери в сад оставили открытыми, и вдруг вбегает этот отвратительный зверь. Моя сестра Шарлотта испытала нервный шок, от которого теперь не скоро оправится. Животное налетело на нее сзади и гонялось за ней по всей комнате. Я, конечно, промолчал. Уж чего-чего о тактичности нам, Вустером, не занимать. Но про себя подумал, что это Шарлотте кара за сочинение куплетов. Алло, алло, алло. Уже совсем светло. В другой раз пусть хорошенько подумает, прежде чем браться за перо. Теперь она получила возможность оценить ситуацию с точки зрения лисицы. А когда позвали Сильвер Сильверсмита, эта тварь укусила его. Признаюсь, от такого известия я ощутил трепет восторга. «Ты лучше меня, Гангодин!» — чуть было не процитировал я. Строка рефрена стихотворения Киплинга, вошедшего в сборник «Казарменные баллады» 1892. Мне бы лично слабо было укусить Сильверсмита, даже чтобы исполнить последнюю волю умирающей бабушки. «От души сожалею», — сказал я вслух. «Не могу ли я тут что-нибудь сделать? Нет, спасибо». «Я оказываю на Сэма большое влияние. Быть может, мне удастся убедить его, чтобы он на этом поставил точку, возвратился в конюшню и завалился спать. Этого не потребуется». Силвер Смит справился с ним и запер его в чулан. «Ну, а поскольку, как вы сказали, он живет, вообще говоря, в доме священника, я незамедлительно отошлю его туда. Давайте я сам его отведу. Пожалуйста, не утруждайте себя. Я полагаю, что лучше всего вам немедленно отправиться в постель. Предложение пришлось мне вполне по душе». С той самой минуты, когда дамский пол отчалил из столовой, у меня слегка сжималось сердце в предвкушении тихого, уютного вечера в семейном кругу, который ожидал меня под здешними сводами после того, как стараниями Эсмонда и моими будет покончено с портвейном. Сами знаете, что такое эти тихие, уютные вечера в старинном загородном доме, при том, что состав участников преимущественно женский. Вас загоняют в угол и предъявляют семейные фотоальбомы. Поют вам народные баллады. Голова у вас начинает клониться подобно лилии на стебле. Приходится то и дело рывком возвращать ее на исходную позицию и так до полного и окончательного изнеможения. Гораздо лучше ретироваться в свое логово прямо сейчас. Тем более, что мне необходимо повидаться с Дживсом, который должен был давно уже приехать на поезде с моим багажом. Не скажу, чтобы слова этой женщины, содержавшие намек на то, что я упился по уши, меня совсем уж нисколько не задели. У нее явно сложилось обо мне превратное мнение, будто бы меня нельзя допускать в гостиные, так как я немедленно превращаю в подобие портового кабака после прибытия флота в родную гавань. Но справедливость — неотъемлемая черта вустеров, и я не виню эту добросовестно заблуждавшуюся леди. Я готов признать, что когда входишь в столовую и застаешь там человека с графином в руке, который горланит песни, стоя на стуле, это действительно наводит на кое-какие предположения. Я и вправду немного устал с дороги, — ответил я ей. — Силвер Смит покажет вам, где ваша комната, — произнесла она, и тут я углядел, что дядя Чарли находится среди нас. А я и не заметил, как он возник. Он, подобно Дживсу, материализовался из пустоты. Очевидно, это у них семейное. Силверсмит. «Да, мадам, проводите мистера Финкнотла в его комнату», — распорядилась леди Дафна, но чувствовала, что ее подмывало сказать «не проводите, а препроводите». «Очень хорошо, мадам». Я заметил, что он слегка прихрамывает, из чего можно было понять, что Сэм Голдвин. Достал в броске его икру. Но спрашивать и уточнять я не стал, так как опасался вдобавок к икроножной мышце причинить еще боль его самоуважению. Я поднялся вслед за ним по лестнице и очутился в удобной, хорошо обставленной спальне, после чего с веселой душой пожелал ему спокойной ночи. «Да, Силверсмит», — сказал я. «Сэр?» «Мой человек приехал?» «Да, сэр. Пришлите-ка его ко мне». «Очень хорошо, сэр». Он удалился, и через несколько минут я увидел перед собой так хорошо мне знакомые черты. Но это не были черты Дживса. Это были так хорошо мне знакомые черты Клода Кеттермола Перебрайта.